Итак, дорогой мой Вилли, если десерт тебя устроил, давай перебираться в кресло или на диван, и я расскажу тебе о том, что мне пришлось пережить и передумать за эти несколько месяцев нашей разлуки, и что, собственно говоря, я хочу тебе предложить. Нет, вернее, даже не так. Хочу не предложить, а напомнить тебе об одном твоем же давнем предложении, которое сегодня готов с благодарностью ответственно обсудить. Хм, Ники! Вильгельм бесцеремонно прервал кузена, не успев даже доживать кусок запеченной оленины, которым вознамерился закушать последнее из пирожных. «Перестань, пожалуйста, распинаться передо мной, как перед своим госсоветом. Давай так, к делу так, к делу. Но бутылочку и рюмки мы берем с собой. Да еще и тут тарелочку. Не возражаешь? Кстати, если уж ты столь категорически настаиваешь на секретности, я попозже покажу тебе один документ. Только тебе. Над ним я провел не одну бессонную ночь». Но, прости, ты ведь начал говорить о каком-то моем предложении. По ходу ужина кайзер успел несколько успокоиться, поскольку задача подведения Николая к мысли о военном союзе отпала сама собой. Царь сам говорил о том же. Но, что интересно, говорил пока явно от себя, не цепляясь за инструкции Ламсдорфа и как будто совсем не страшась из вечного антигерманизма во дворца. Значит, вопрос только в том, сколь точно Бюллов с Гольштейном попали в цель, составляя проект договора. Во всяком случае, ту правку, которую он собственноручно внес в подготовленный ими исходник, Вильгельм считал необходимой. Ограничивая действия договора только границами Европы, можно было не опасаться за судьбу турок и не плодить себе врагов в Саш и Японии. Неизвестно же еще, чем там все у русских закончится». Но пусть хоть так, пусть в усеченном виде, только бы он подписал. Только бы удалось вбить первый клинышек между Петербургом и Парижем. — Тебе разве откажешь, Вилли? Сам ведь возьмешь, что понравилось. — Ха! Ты же меня знаешь! Вильгельм довольно расхохотался, чуть не вывалив по пути на ковер содержимое тарелки с закусками. — Ну так что ты, мой дорогой, мне намерен припомнить? Я весьма заинтригован. Хорошо ли ты помнишь Вилли тот день, когда предлагал моему отцу раздел Европы? И в ответ он не просто жестоко высмеял тебя, но и бестактно допустил огласку этого факта. Некий. Зачем? Зачем ты об этом? По виду Вильгельма нельзя было сразу понять, куда сейчас вывернет его холеричная натура. На обиду и крик или на депрессивную прострацию. Очевидным было лишь то, что память о той давней бестактности Александра Третьего с того самого дня сидела болезненной занозой в его уязвленной гордыне, и неожиданное наступление на любимый мозоль мгновенно вытащило все эти тягостные переживания из потаенного уголка души, где они до этого прятались. Мне слишком больно об этом вспоминать, ведь он тогда не только «Вилли, постой!» «Я напоминаю тебе об этом лишь с одной единственной целью», — Николай встал, пристально глядя в глаза Вильгельму. Я не только как давний друг и родственник, но как государь и самодержец всероссийский приношу тебе, императору германскому и прусскому королю, глубочайшие и искренние извинения, засказанные тебе тогда императором Александром Александровичем, и прошу тебя о прощении за то, что не сделал этого ранее и публично, но огласка этого факта некий. Вильгельм резко вскочил и, вплотную подойдя к Николаю, положил правую руку ему на плечо. В глазах кайзера стояли слезы. «О, брат мой! Наконец-то! Свершилось правосудие Божие! Я уже начинал думать, что никогда не услышу этого от тебя! Ники, ну почему ты молчишь?» «Я прощен, брат мой? Между нашими домами больше нет скрытых обид?» «Боже мой, конечно же! Но, Ники, сто чертей мне в печенку! Какой ты все-таки неисправимый формалист! И, конечно, мы не будем никому говорить об этом, в свете того, что мы сегодня обсуждаем. Я вполне тебя понимаю!» «Вилли, прости, это совсем не формализм. Я должен был это сделать. И это услышать. Ибо только теперь мы можем, вполне доверяя друг другу, обсуждать все и планировать наши дальнейшие совместные шаги». Дорогой мой, не становись скучным в такой момент. Сегодня ты творишь историю, хотя это и не повод мучить меня высокопарными фразами, но ты не представляешь себе, сколь сильно облегчил мою душу. Скольким сомнением, терзанием и печалям сегодня положен конец. Я счастлив, что этот день все-таки пришел, и недомолвок между нами отныне нет. За тебя, Ники, прозит. Теперь рассказывай, что ты хочешь мне предложить. Я весь внимание, но имей в виду, что, возможно, и у меня к тебе будут встречные идеи. Хорошо. Только если не возражаешь, начну издалека. Николай прошелся по салону и, подойдя к шкафу, вынул из него небольшой глобус на малахитовой подставке, подаренный командиру броненосца родственниками кого-то из кают компанейских офицеров. А вот эта замечательная вещица нам как раз и поможет. Смотри, Вилли, какая тонкая работа. Каждая страна из своего цветного камня, а границы похожи серебряные проволочки или платина. Просто замечательная вещь. Погляди, вот наша старушка Европа, вот Германия, а вот и Россия. Если просто сопоставить масштаб, вся Европа это мелочь в сравнении с ней. Но ведь есть еще и весь остальной мир, а он, как видишь, Почти на треть в синих тонах. Это Британия и ее зависимые территории. И еще североамериканские штаты. По правде говоря, Южную Америку мастеру тоже нужно было выкладывать в зеленых оттенках, как и Республику Рузвельта. Он тебе там зацепиться не даст ни под каким предлогом, не надейся. Ибо такой же твой друг, как и султан. Пока ему от немцев что-то надо и не в ущерб себе. Так что же мы видим, глядя на наш мир? А видим мы, что народ, живший когда-то на одном маленьком островке, сегодня владеет или монопольно собирает дань с земель в несколько раз превосходящих по площади Россию, если и моря между ними считать тоже. Если сравнивать с Германией, то вообще получается не смешно даже. При этом сегодня именно твоя держава является признанным мировым лидером по темпам промышленного и научного роста, обгоняющим даже североамериканцев. Я вполне понимаю, что германской торговли, капиталу и предприимчивости тесно в тех рамках, в которых они ныне существуют. Причем в рамках искусственных, во многом определенных британским доминированием в морских перевозках, которые островитяне рассматривают чуть ли не как свое естественное наследное достояние лендлордов. Справедливо ли это? Риторический вопрос. Конечно, я постараюсь помочь тебе и твоему народу-труженику. В России столько неосвоенных природных богатств, столько скрытых возможностей, что нам самим за сто лет и половины их не освоить и поставить на службу людям. Поэтому германский капитал получит в моей стране преференции для самого благоприятного приложения. В наиболее выгодных условиях окажутся совместные предприятия. Мы говорили об этом. Но, к сожалению, будем уж во всем откровенны, Пока большинство крестьян у меня предпочитают тратить свободные деньги не на покупку товаров для дома, мешка удобрения или нового плуга для работы, а на водку. Спасибо, вид-то, кстати. Конечно, доход бюджета, но он не важнее здоровья народа. Мы с Петром Аркадьевичем думаем о том, как в скорости изменить это постылое положение вещей, но пока что есть, то есть». Большинство же остальных мировых рынков, подходящих для экспансии немецких фабрикатов и капиталов, узурпированы англосаксами. Поэтому твое решение овладеть морями, построив флот, который заставит бриттов уважать право немцев на свободную, неограниченную торговлю, вполне своевременно и логично. Это историческое решение, сравнимое, пожалуй, только с деяниями царя Петра. Но должен признать, что у тебя пока получается лучше. Петру Алексеевичу пришлось силой добиваться своего, плетью и кровью. Ты же сумел убедить свой народ. Этот бокал за тебя, Вилли. Прозит. Никки, признайся, ты ведь мне специально бессовестно льстишь, сравнивая с величайшим из российских императоров. Но вот увидишь, я буду достоин такого сравнения. Итак... За священный союз, который отныне скрепит не только сердца и души двух властителей, но и их народы. За наш тайный союз, Вилли. Если мы собрались играть на английском поле, не забывай, пожалуйста, что правило на нем установила она. Сила Британии не только в колоннах броненосцев и бездонности сундуков Сити. Это еще и их дипломатия где царит тайны реальной политики и полуправда, безответственный намек или попросту циничное вранье политики публичной. Так что нам придется о многом молчать. А иногда, прости, просто бессовестно лгать. В том числе и нашим народам, нашим самым ближним и верным сподвижникам. Или по-другому играть с британцами на победу невозможно. Их нужно сперва перехитрить, а уже потом победить. И иного пути нет. Как бы ни было, это противно нашему нутру и чести. Слишком много поставлено на кон. Кстати, ты говорил, что крепкие напитки – это не твое. Да, но это просто нектар богов, мой дорогой. На такое мое воздержание не распространяется, – рассмеялся Вильгельм. Тем более, что по такому поводу поднять бокал с чем-то другим – просто мавитон. Задурить дядюшку с его лордствами. Но, пожалуй, на пару у нас это должно получиться. просит «Так на чем я остановился? Ты строишь для немцев флот. Зачем, понятно? И знаешь, конечно, что Германию на этом пути ждет яростное сопротивление со стороны всего англосаксонского мира и их союзников. Не для того они физически и экономически захватывали две трети мира, последовательно поборов испанцев, голландцев и французов, чтобы с кем-то потом честно конкурировать. Или, боже посиделиться Ждет? Ники, ты же сам знаешь, что они интригуют против меня как могут и везде, где могут. То, что ты сегодня мне рассказал про затею мерзавца Фишера, грязящего новым Копенгагеном, вполне соответствует дядюшкиной подковерной возне. И в конце концов, зачем ты мне читаешь всю эту лекцию? Если я правильно понял, ты готов сейчас обсуждать то мое давнее предложение, сделанное еще твоему покойному царственному отцу. Если так то можешь не сомневаться, ни от одного своего слова, сказанного тогда, я не отступлю и сегодня. Более того, я сам хотел говорить с тобой именно об этом. А чему ты удивляешься? Разве война с японцами не говорит о том, что дядюшка от слов переходит к делу? Знал бы ты, как он уверял меня в киле, что японцы сами начали драку с тобой, что его кабинет и форин офис всячески пытались удержать самураев от этого. Я не поверил ни единому его слову. Примерно то же было и в его письме, которое привез мне Липтон. «И только?» «Нет, конечно, Вилли. Дядя Берти не был бы собой, если бы ограничился только одними извинениями». «И что он хотел, если не секрет?» Вильгельм ощутимо внутренне напрягся. «Что еще? Он предлагает свое посредничество в скорейшем замирении с Микадо». Да, помню, мне он тоже пару раз высказывал подобные мысли, когда мы гонялись в Кильской бухте на метеоре, и даже уговаривал на тебя в этом смысле повлиять. Но это лишь кисловатая пена на добром пиве, мой дорогой. Сам же напиток более терпкий. Британия его устами предлагает России заключить формальное соглашение о разграничении наших сфер интересов в Азии, аналогично, как они это сделали с французами в Африке и Кохинхине. Отсюда можно сделать вывод, что англичане окончательно готовы порвать с традиции своей блестящей изоляции, поскольку им одним справиться с тобой и твоей Германией не по силам. Иными словами он хочет сколотить свой тройственный союз? В перспективе очевидно. Причем мы с франками должны будем обложить тебя на суше, а его флот в итоге дожмет Германию морской блокадой. И ты... Я ответил, что если бы не договор Токио с Лондоном, японцы никогда бы не рискнули на подлость, которую учинили. Но раз уж дерзнули поднять оружие против России, то пока мы не видим смысла в переговорах о мире с ними, мы еще только начинаем воевать». А по поводу предложения об альянсе на будущее, естественно, я ответил, что все это крайне интересно, заманчиво и нужно поручить отработку деталей лучшим дипломатам. И, конечно, заключение его станет для нас первым приоритетом, но только по окончании войны на Востоке. Короче, дал ему понять, что теоретически мы весьма заинтересовались британским предложением, после чего стал готовиться к нашей сегодняшней встрече. А что я должен был ему ответить? Что, мол, нет? Что мы на это пойти не можем? Хочешь выиграть время? Естественно. Для нас с тобой. Ты думаешь, что эти игры, дядюшки, могут привести нас к общеевропейской войне? Я думаю, что мы обязаны к ней готовиться. Поскольку кроме определенных кругов в Лондоне, того же самого жаждут и некоторые деятели в Нью-Йорке и Вашингтоне. Или ты думаешь, что только англичане считают Германию самым опасным конкурентом? Насчет показного миролюбия Янки... После испанского эпизода не стоит обольщаться. Разве Рузвельт не стращал тебя на случай вступления Германии на моей стороне в дело против Японии? Рассчитывать на немецкую колонию там тебе тоже не стоит. Если дело дойдет до открытого столкновения, решать будут не они, и даже не твой друг Тео. Да, у этого субъекта бульдожья хватка и стальная мошонка. Но думать, что в Штатах главные решения принимает один человек – опасное заблуждение. Главное тут то, что интересы американского капитала сегодня не находятся в предельно жестком конфликте с капиталом английским, в отличие от твоего. И на будущее только немцы могут быть им опасным конкурентом в случае всемирного торжества открытых дверей. На Уолл-стрит все это прекрасно понимают, а твои бизнесмены продолжают тем временем вкладываться в американскую экономику. Разве они не догадываются, что сами собственными руками пилят сук, на котором сидят? Вместе с тобой, кстати. И хотя ничего иного, кроме мира, нам, нашим, да и всем прочим народам лично я не желал и не желаю, севи спасом парабелум. Так что ты хотел мне показать, пока мы оба еще все вполне понимаем? Вот, Ники, прочти это. «Я хотел бы предложить тебе скрепить наши договоренности формальным документом, который можно будет положить в основу наших будущих планов». С этими словами Вильгельм извлек из кармана слегка помятый лист гербовой бумаги и протянул царю. Николай внимательно углубился в чтение. И хотя очередное потрясение было велико, на его лице не дрогнул ни один мускул. В конце концов этого следовало ожидать. Перед ним лежал текст «Общие идеи» и отдельные тезисы которого ему изложил Банщиков, рассказывая о грустной истории Бьоргского договора. «Кузен не желает знать, что за союз с нами надо платить справедливую цену. но ну так мы её тебе озвучим». «Вилли, я не могу подписать такое». «Но почему? Мы же вполне поняли друг друга. Или я ошибся?» «Нет, во мне ты не ошибся». Но в этом документе есть несколько моментов, которые принесут нам больше проблем, нежели пользы. И кроме того, вот это ограничение срока его действия, мне вообще не хочется обдумывать и тем более заключать краткосрочных договоров. Ты мне не доверяешь? Что ты, Ники, при чем здесь? При том, друг мой, что тогда срок действия нашего формального договора нужно сделать как минимум в 5 лет, а лучше в 7 или 10. Мы должны действовать в стабильных условиях. Кроме того, конвенция между нами должна учитывать и различные возмущающие обстоятельства. Например, недавно я получил вполне достоверную информацию о готовящемся на меня покушении. Кстати, гнезда, эти так называемые социалисты-революционеры, свели в Лондоне и Париже. Кроме того, вот этот пункт про ограничение зоны действия договора Европой. Вилли. Если ты хочешь, чтобы я имел возможность поддержать тебя всеми силами там, где это действительно сразу ударит по Британии, то это Азия. Скажи, ты ведь сам дописал этот пункт? В черновике Белова его не было? Но откуда ты это знаешь? Я просто подумал, что старина Бернгард, пекущийся об интересах Германии, как наседка о своих яйцах, этого написать не мог. То есть я о них не пекусь? «Ну, дорогой кузен, должен признать, что ты сразил меня на повал. Похоже, что ты больше германский император, чем я». «Прекрати бравировать, Вилли. Это вопрос не шуточный. Я прекрасно понимаю, что ты хотел бы избежать или оттянуть то, чего не доставляет тебе особого удовольствия, а именно перспективу российского движения через разбитую моей армией Османскую империю к британским владениям на Ближнем Востоке. Но, во-первых, не обольщайся». Мусульмане сунниты арабского мира от нас не менее отличаются, чем все буддисты и синтаисты Дальнего Востока вместе взятые. И тебе вовсе не стоит их идеализировать, тем более султана Гамида, хитрого лицемера и кровавого деспота, третирующего половину населения его империи. Годы ведь не проходит, чтобы османы не устраивали резни греков, ассирийцев, армян, болгар или македонцев. Сняв для России вопрос проливов, Остановив поползновение Вены к Мраморному морю и предоставив мне право решать судьбу Турции, ты приобретешь для Германии в союзе со мной треть мира и Париж, а он, как ты помнишь, стоит даже месы. Черноморские проливы должны быть российскими, а славяне Балкан и армяне раз и навсегда вызволены из-под османского гнета. Со своей стороны я с радостью гарантирую вполне комфортное приложение в этом регионе для любых германских капиталов в общем и для компании по прокладке багдадской дороги в частности. Полагаю, что эти инвестиции в итоге окажутся для немцев куда более выгодными, чем вкачивание денег в Северную Америку. Извини за откровенность, но такие вложения в экономику главного мирового конкурента своей собственной страны в погоне за сиюминутной прибылью, на мой сторонний взгляд, просто попахивают национальным предательством. Хотя, конечно, не все твои банкиры немцы. А во-вторых, когда мои армии разобьют турок и выйдут к Синаю, а потом возьмут Суэц, вышвырнув оттуда англичан, я гарантирую тебе половину акций канала, Мы будем владеть им вместе, что исключить любые недоразумения между нашими империями по этому поводу в будущем. И ты же останешься в большей выгоде, поскольку беспошлинно его будут проходить лишь русские и немецкие суда, а у тебя их банально больше. И согласись, разве память моего деда не требует возврата Мальты под российский скипетр? Кроме того, уж коль я адмирал Тихого океана, как ты сам выразился в свое время, то разве Россия не должна иметь определенные виды на некоторые территории в этом самом океане и на морском пути к нему, хотя бы для устройства баз, для бункеровки и обслуживания кораблей и судов? Мне совестно от того, что Балину приходится решать мои проблемы. Или я не прав в чем-то? Николай подмигнул слегка обалдевшему кузену, явно не ожидавшему нарваться ни на такую проницательность царя, ни на такой цинизм. А сейчас ты мне скажешь по поводу твоего «в Европе», что все это мои необоснованные домыслы и страхи, и ты надеялся этим лишь исключить трение с самураями и янки. Но, Ники, это действительно так. На Тихом океане бритты в одиночку не смогут... «Разве ты веришь, что в случае, если дело дойдет до большой войны, японцы и американцы поддержат нас или останутся нейтральными?» «Вряд ли, конечно. С американцами я еще все-таки попробую поиграть, но вот япошки... Тут даже их союз с Лондоном не главное. Они повязаны английскими и американскими кредитами почти насмерть. Как...» Бильгельм неожиданно осекся, поняв, что сболтнул лишнее. Коньяк начал действовать как я, французскими. Ты ведь это хотел сказать? На губах Николая на мгновение появилась кривая усмешка, а в глазах проскользнул огонек холодной хищной ярости. Ну уж нет, не на тех напали. Я уже понял, что это. И для чего. Эту удавку я сумею сбросить. С твоей помощью, надеюсь. И начал с ее родителя, Сергея Юльевича. Помнишь, я упомянул о моем новом разведывательном органе и его успехах? Значит, тебе не безинтересно будет узнать, что он занимается не только добычей различных технических тайн в государствах, не желающих играть с нами по-честному. Не касаясь лишних подробностей, отмечу главное. Галлов, о которых мы тут столько говорим и ломаем вокруг Парижа копья, самих используют в темную, чтобы стравить русские и немецкие народы, как используют и Вену, дабы в итоге пожать огромные дивиденды от большой европейской войны. Но если ты считаешь главными организаторами всего этого нашего обожаемого дядюшку с его лондонскими собутыльниками, то ты ошибаешься. За кулисами и в суфлерской будке скрываются силы гораздо более жадные и беспринципные, для которых завтрашняя могучая Германия представляет собой главного противника и конкурента, а Россия рассматривается как вожделенный лакомый кусок. «Ты имеешь в виду североамериканские штаты?» Америку и американцев? Это скорее место, где эти силы обустроили свое логово. Собственно, настоящих американцев давно споили, убили, а тех, кто имел несчастье выжить, загнали в резервации. Но менее всего мы вправе предъявлять счет за козни против нас нынешнему населению САСШ. Это труженики, не желающие никаких заокеанских антроша. Да и немцев с русскими среди них немало. В нашу же сторону... Смотрят хищные глазки совсем других субъектов. Это их руки водят перьями тотально скупленные прессы, создавая иллюзию общественного мнения в Штатах. И не только там. Вот им-то и придется ответить за все персонально. «Ники, ты вознамерился бросить открытый вызов финансовой клики с Уолл-стрит?» «Открытый? Да боже упаси!» Довольно одной наивной публичной попытки в Гааге. Я искренне мечтал решать мировые вопросы по-честному. Получилось то, что получилось. Грустный каламбур. Но та попытка меня неким образом извиняет. Спасибо желтым коротышкам за науку. Объяснили, что с их заводилами, содержателями, что с Уолл-стрит, что из Сити, а это одна банда. Нужно играть по другим правилам. И тебе, кстати, самое время присмотреться к тому, как янки начали влезать в крупные германские бизнесы. Хмм. Нет, я форменно тебя не узнаю сегодня, мой дорогой. Но, откровенно говоря, это и к лучшему, пожалуй. Сейчас ты мне куда больше нравишься, чем в то время, когда я отговаривал тебя от той глупости с мирной конференцией. А по поводу финансов и Америки, считай, что ты меня убедил. Я наведу ревизию в этих делах сразу по возвращении в Потсдам. Тем более, что перед моими капиталами открывается новая российская перспектива. Вильгельм многозначительно побарабанил пальцами по столу и приторно усмехнулся. Заманчивая! Так что ты предлагаешь нам подписать в качестве базовых формальных договоренностей на будущее? Коли мой проект, на который я убил столько времени, ты вознамерился отправить в камин? Да, извини, я отвлекся. По поводу бумажной стороны дела я хочу предложить тебе заключить сразу два договора. Первый, формально секретный, но к редактированию и подписанию которого мы можем привлечь наших дипломатов. Он должен стать несколько измененным, с учетом твоего сегодняшнего предложения, договором перестраховки, близким по духу и букве к тому, который заключали твой дед и мой отец. Он никого в Европах не повергнет в шок и не заставит думать, что мы пересматриваем наши отношения настолько, что это прямо начинает угрожать британским интересам. И второй договор о нашем союзе против англосаксов, договор фактически тайный, о нем будем знать только мы и максимум один-два человека у нас, те, кого мы сочтем, возможным допустить до главной тайны наших империй. Но, и это мое непременное условие, барон Гольштейн в их число не войдет. Я подготовил проект этого документа. Вот, возьми. — До завтра подумай, и если с чем не согласишься, поправим или что-то добавим. А твой проект в камин не попадет. Я заберу его, и утром покажу тебе вариант уже в виде черновика договора перестраховки. Договорились? — Хорошо. Но, Ники, как будут вписываться в эту схему австрийцы и французы? — Мой дорогой, давай об этом тоже завтра. На свежую голову. Мое видение этой проблемы я также включу в проект общего договора. Кроме того, я покажу тебе карту с моим предложением по разделению наших сфер влияния в мире после войны, если ее нам все-таки навяжут. Как говорится, договариваться нужно еще на берегу, не возражаешь? И много еще сюрпризов вроде Мальты меня там ожидает, мой дорогой. Не слишком. Разве что Вильфранши, и Безерта. Но не волнуйся, на Гибралтар я не претендую. Николай расхохотался, наблюдая за вихрем противоречивых чувств, отразившимся на лице Вильгельма. — Ты чем-то недоволен, Вилли? В конце концов, у меня нет ни одной приличной резиденции в Средиземноморье. Сам-то ты собираешься обосноваться на Корфу? Говорят, в Ахилионе уже гостей готовишься принимать, в том числе венценосных? Заказал туда кучу статуй греческих героев, а прорусских моряков Федора Федоровича Ушакова, бравших этот остров и его крепость с моря, дабы изгнать французов, позабыл? Вот бы кому надобно там монумент воздвигнуть. А сейчас, пока не стемнело и ноги держат твердо, не пройтись ли нам с тобой по кораблю? И, кстати, не расстраивайся так сильно по поводу нового английского линкора. В конце концов... Фишер сам в одночасье обнуляет свой двойной стандарт. Но на старте новые гонки все равны. В руке Николая звякнул колокольчик. Сначала, мой дорогой, давай, как у вас говорят на стремя, за твою победу. За нашу Вилли, за будущую нашу победу.